глава 25 маргарита я думала что фиалка просто толстая а оказалась беременна все очевидный факт дошел до меня лишь после того как коты начали с подозрительным интересом смотреть ролики про детей причем смотрели не про котят а про человеческих детенышей смена подгузников заинтересовала жреца и фиалку особенно сильно они так таращились в телефон что меня осенило и я воскликнула «Да ёж ты моё!» Многое сразу встало на свои места. И гордый вид жреца, и капризы его кошки, и аппетит. Фиалка давно уже не наедалась передаваемым из особняка мясом. Однажды даже вырвала из моих рук принесенный из столовой маринованный огурец. Я относилась к кошачьей беременности все таки спокойно, но в миг, когда начались роды, сильно заволновалась. Тут еще зора на потолке появилась. Зависла над кроватью, на которой в наглую обосновалась пушистая роженица, и заявила. «Марго, а ты в курсе, что у этой породы часто случаются осложнения? Тебе бы анимага вызвать!» «Анимага? Да какой анимаг в пять утра?» Но выход все-таки нашелся, я позвала Георга. Потрогала татуировку и сказала самым жалобным, самым нежным голосом. "Любимый". «Пожалуйста, ты очень мне нужен. Помоги!» Я была уверена, что король спит, что явится зевающий и помятый. Но все сложилось иначе. Во-первых, король вошел не в дверь, а телепортировался прямо в комнату на зло защитному артефакту. Во-вторых, он напоминал чудище. Был в грязи и тени с головы до ног. а Шокированно начала я, глядя как на блестящий паркет которую я, между прочим, намывала лично, стекает какая-то жижа. А чудовище прорычало. «Маргарита, что случилось?» Мой нервно дрожащий палец указал на кровать. «Там фиалка рожает, а я вообще не в теме. Помоги, а!» «Фиалка?» громыхнул монарх после паузы. «Рожает? А я что, повивальная бабка?» «Я потупилась». В такой специализации короля не подозревала, но человек, который вырос в мире, где на каждом углу лошади и прочая живность, точно разбирается в вопросе лучше меня. Я поправила халатик, набрушенный на тонкую ночную сорочку, и король замер. Очень шумно втянул воздух, затем издал страдальческий стон. Оказалось, они с краевым и тонцем были на ночной охоте. Ловили опаснейшую болотную гидру, которая стреляет ядовитыми шипами. Крейв сейчас продолжал веселиться, а правитель Эстраола, короче, влип. Хорошо. С тяжким вздохом и таким смирением сказал он: рожать так рожать". Георг развернулся и потопал в ванную. Я же осталась возле кровати в компании нервного лысого кота Папашки. Когда Георг вернулся, застонать захотелось уже мне. Просто выяснилось, что грязью пропиталась вообще вся его одежда, и чтобы соблюсти стерильные условия, король разделся. Теперь на нем было лишь обернутое вокруг бедер полотенце. Полотенце и сильный рельефный торс, покрытый многочисленными татуировками. — У меня сегодня экзамен у магистра Гримса, — взвизгнула я. — И что? — Король то ли правда не понял, то ли прикинулся. «То, что я к этому экзамену до сих пор готовлюсь». На меня посмотрели, ну, очень невинными глазами. «Так готовься, любимая. Кто ж тебе мешает?» Захлебнувшись волной неуместного жара, я развернулась и отправилась в расположенный в моих покоях кабинет. Да, на часах действительно было пять утра, а я еще не ложилась. Мне реально нужно было доучить. Но как учиться, когда там в соседней комнате такое?» Большое и татуированное. У-у-у! прокомментировала я. Потом стиснула зубы и продолжила грызть гранит науки. Увы. Но на время сессии я отказалась от помощи Зоры и все зачеты экзамена сдавала собственными силами. Причем делать скидку на статус королевской невесты никто не желал. Если бы через два часа Георг не проник в кабинет с сообщением, что Фиалка таки родила и... С массажем плеч я бы сдала экзамен у Гримса на отлично. Но в результате диверсионной деятельности одного монарха на экзамене я витала в облаках, и мне едва не влепили трояк. Правда, даже при этом я улыбалась, как ненормальная, вспоминая наше утро. Георг. Кажется, я влюбляюсь в этого мужчину все сильней. Фиалка родила троих. Котята получились страшненькие, демонические, все в папку. Только рудиментарных крыльев у них не имелось. Зато были торчащие по всей шкуре редкие черные волоски. Но внешность вообще не главное, когда ты умеешь ловить Wi-Fi, одним своим присутствием заряжать аккумуляторы и каким-то чудом защищать иномерную технику от разрушения барьером. Едва детеныши подросли, один отправился к маме, второй к филинии Ну а третий стал подарком семейству моего дяди. Да, они все-таки переехали. И к моему полному изумлению, дядя рвался в этот мир активнее всех. Я была убеждена, что он материалист, а он проникся темой магии быстро и фанатично. Еще больше дядя тронула настоящая история его матери, Альбрины. Это был второй раз, когда я видела его слезы. Первый был на похоронах. После всех признаний дядя очень долго беседовал с Лотаром. Позже они вдвоем, отдельно ото всех, ходили на землю, на кладбище. Проводником стал посвященный в семейные тайны псих. Позже, после переезда, я лично вручила дяде семечко дара. Семечко входило в тело неохотно. Сказался возраст, ведь идеальными для поселения магии считаются 19-20 лет. Тетя, дядина жена, желание обрести магию пока не изъявляла. А мои двоюродные братья устроили настоящую истерику, когда поняли, что им придется ждать несколько лет, прежде чем обрести силу. Еще одна истерика случилась у вдовы графа Вейза. Факт появления новых родственников вывел леди из себя. Даже при том, что на наследство никто не претендовал. Первым в очереди на земли и титул по-прежнему оставался ее сын. Зато и Феллиния, и Георг, Серьезно говорили о том, чтобы лишить наследства меня. Мол, Маргарита, зачем тебе все это? Герцогство в самом деле было мне не очень-то нужно. Я даже облегченно выдохнула. Но куда больше радовало то, что непосредственного вступления в наследство пока не ожидалось. Филиния да продлит небо ее дни, была оживее всех живых. Двоюродная бабушка, наоборот, приободрилась и даже помолодела стала настолько активной, что Георг тихо страдал. Герцогиня Сонтер успевала появляться в парламенте, занималась делами попечительского совета Академии, возглавила какую-то общественную комиссию, вела светскую жизнь и, разумеется, не забывала про свои владения. При этом она вовсю пользовалась привилегированным положением ближайшей родственницы королевской невесты и чуть что шла лично к Георгу. И остановить ее не мог никто. Что касается последствий сильного дефицита семян дара, который возник после гибели первого великого древа, ситуация налаживалась сама, без моего участия. Вопреки ожиданиям, мне не пришлось наделять всю молодую аристократию магией. Теперь все желающие могли спокойно идти к древу и просить. Само древо росло быстро, почти стремительно. Настоятельница великого храма была в восторге. Передо мной же стоял вопрос моих уникальных, и слишком уж больших магических возможностей. Умения были опасны тем, что могли вызвать лишнюю зависть, ажиотаж и вообще испортить жизнь. О том, что я имею некую нетипичную власть над семенами, знали все короли. Георг озвучил этот момент во время заседаний по Дитриху, да они и сами видели, как семена встали на мою защиту. И пусть большая часть моих умений по-прежнему являлась тайной, Было понятно, что оставлять все как есть нельзя. Георг и сам скрывал свои таланты. Вот и мои решил припрятать. В итоге в самом начале второго семестра у меня случился непроизвольный выброс боевой плазмы. Причем такой мощный, что одним гневным письмом Георгу дело не обошлось. А ЧП в Академии узнали вообще все. Столица стояла на ушах неделю. А потом по закрытым и не очень каналам пошла информация о том, что дар леди Маргариты видоизменился. Ведь это раньше, в момент, когда магия умирала, требовался кто-то, кто поможет. Видимо, поэтому во мне и пробудилось нечто особенное. Сила, позволившая вырастить из семени дара новое великое древо. Теперь потребность в особенных умениях отпала, и вот, привет. Я стала простым самым обыкновенным боевым магом. Слухи распространялись так ловко, что в эту легенду поверили даже преподаватели, включая Калтума, магистров Номана и Гримса. Правда, меня все равно хотели исключить. Выгнать из Академии как нестабильный опасный элемент. Пришлось покаяться, принести извинения и даже согласиться на браслет, блокирующий часть силы. Мера была временной пока не стабилизируется новый дар. Тот факт, что с моими друзьями тоже случились кое-какие изменения, был менее заметен. Я все-таки поэкспериментировала на психи с Миквоем, пробудила у них по парочке дополнительных специализаций, от чего парни прыгали до потолка. Потом пришлось поработать и с Тонсом, по настоятельной просьбе Георга. Что интересно, шарш на королевского побратима больше не реагировал. Лишь покусывал меня, если я вдруг начинала шутить на тему ревности и охраны нравственного облика королевских невест. А еще была дара Эфитер. Арест родственников стал для сокурсницы настоящим ударом, а когда начались допросы всех без исключения членов семьи, ситуация усугубилась. Но дальше хуже. Георг поставил вопрос о лишении Эфитеров титула и имущества. Увы, государственная измена это не кот чихнул. Я не лезла, держалась до последнего, понимая, что это не моя зона ответственности, но задораю в итоге все-таки вступилась. И когда Сюзирен сохранил за фитрами все, кроме ряда важных привилегий, облегченно выдохнула. Было очевидно, что это далеко не худший исход и не главный повод для нервов. Лично для меня основными нервотрепателями оставались учеба, подготовка к свадьбе и, как ни поразительно, зора. Узнав о том, что со следующего учебного года я буду жить во дворце, заучка посерела. Из черной ехидной всезнайки она вдруг превратилась в такую амебу, в медузу, выброшенную на берег волной. Причина депрессии была предсказуема, но все же. Я не думала, что зора привязалась ко мне и... Ну, будем честны и к моим знаниям настолько, что начнет хандрить. Когда Зора объяснила свою грусть, мое сердце сжалось, и я спросила. «Слушай, а твой колодец очень глубокий?» «Какая разница?» «Может, получится вытащить тебя оттуда и перевести в другое место?» ответила я. Зора сначала обозвала неграмотно и вообще зафукала. Но через три дня явилась в общагу и заявила. «Маргарита, мне нужно поговорить с Георгом». «Короче...» Я была неграмотной, зато интеллект короля заучку все-таки впечатлял. Как итог, следующие две недели Георг пропадал в тайной коморке. Они с изучали ситуацию и производили расчеты. Первым их выводом стало – переместить сущность полностью, увы, нельзя. Зато они придумали, как отделить часть Зоры, и вот эту часть можно было переправить, но… Основной расчетный центр иномирного ИИ – все равно оставался в главном корпусе Академии. Проблема? Увы, да. Ведь вставал вопрос хранения и потери данных, а для Зора знания сама жизнь, сама ее суть. Ну и Георг. Пусть он редко обращался к заучке с вопросами, но ее аналитические способности, как и способность собирать информацию монарху, очень нравились. Но из-за потери и хранения задача была признана неразрешимой, что ужасно расстроило обоих. У парочки интеллектуалов возник незакрытый гештальт. Когда проблемы поделились со мной, я спросила, а если периодически перекачивать данные отзоры, которые во дворце, к той части, которая останется в академии? Ну, чтобы сохранять и чтобы была возможность при необходимости использовать всю-всю базу знаний. «Как ты себе это представляешь?» Отозвался король скептично. «Ну, в нашем мире существуют флешки, карты памяти и внешние жесткие диски. Если применить тот же принцип...» «Объясни», — потребовал Георг. Я, разумеется, объяснила. После недолгих раздумий поймала недобрый взгляд и услышала хмурое. «А это вариант». «Как именно перекачивать данные от Зора-1 к Зоре-2?» Решение этой проблемы, которую Георг упорно называл задачей, заняло еще месяц. И по ходу дела Георг задался еще одним вопросом. А результатом этих его размышлений стал ушат возмущений заучки, вылитый почему-то на меня. «Маргарита, ты представляешь? Этот твой король, он потребовал договор, чтобы я подписалась под неразглашением о полученной во дворце информации». Я поперхнулась воздухом. А сама подумала, ведь правильно просит. Это очень разумный ход. Но и это еще не все, продолжила эмоционировать сущность. Он настаивает на разработке защиты от меня же самой, чтобы заблокировать от моего проникновения часть помещений дворца. Кто как, а я подумала про спальню. Зора так часто появлялась над моей кроватью в общежитии, что я почти привыкла. Но тут в академии я лишь сплю. А во дворце? Да еще после свадьбы? Хочу я обнаружить заучку над кроватью в тот момент, когда мы с Георгом... Ну, это... того. Вообще-то это нормальные условия, вынесла свой вердикт я. Маргарита! — возопила заучка. А потом они с Георгом пропали еще на полторы недели. Сначала разрабатывали, а потом и тестировали защиту. К счастью, им все удалось. Как отделяли и перевозили Зору, история отдельная, из забавного. Поселили сущность в одном из тупиковых ответвлений потайного хода, по соседству с захоронением короля. И да, к его величеству Эстрелу мы с Георгом тоже наведались. Встреча получилась короткая и приятная, но следующие три дня Георг все равно пил успокоительные микстуры. Он до последнего не верил, что я встретила его почившего предка. Все надеялся, что я присочинила или поймала глюк. но ну, а пик королевской нервозности пришелся на канун нашей свадьбы. Георг почему-то ждал новых неприятностей, очередных приключений, в которые встрянул в самый неподходящий момент. Бензина в костер его паранойи подливал тот факт, что последние полгода нашей жизни были этаким штилем. Именно поэтому король был на чеку. Я же кусала губы по другим, более адекватным поводам. Меня беспокоило платье, гости, церемония, банкет и все то, что обычно нервирует невесту. Но все прошло хорошо, отлично, лучше, чем можно представить. Мы обменялись клятвами, кольцами, приняли поздравления от родственников, подданных и соседей. Много смеялись, танцевали, а с какого-то момента стали оба поглядывать на часы. Но когда уже брачная ночь? Ночь это, конечно, наступила. Она была до того бурной, что на утреннюю коронацию я шла как счастливый сияющий зомби. И вот тут случился один инцидент. К белому с золотом платью я надела колье, подаренное на свадьбу бабушкой. Оно было необычным изящным и неуловимо знакомым. Только я значение этой знакомости не придала. Зато Георг, увидав украшение, застыл, а потом спросил зловеще: Откуда? Так Филиния подарила, ответила я удивленно. Ах, Филиния. Монарх, он же муж, прикрыл глаза, призывая себя к спокойствию, а я насторожилась. Георг, что такое? Да ничего, ничего, все нормально. И уже совсем тихо себе поднос. Ладно, леди Феллиния, я над вами тоже как-нибудь подшучу. Чуть позже я выяснила, что колье было сделано из пластин золотого карума, того самого, которого мы с друзьями убили во вторую совместную вылазку и от которого нас спас грифон Гриша, и чьи пластины мы не забрали, но получили благодаря Георгу и его ищейкам, а потом очень выгодно продали моей бабушке моей безрассудной бабушке, которая еще и тролль. Я смеялась до слез, когда узнала, но прежде была все-таки коронация, а за ней новый банкет и опять спальня, где я, наконец, осуществила мечту. Вдумчиво, внимательно, досконально я рассмотрела все и все татуировки его королевского величества. Часть рисунков были настоящими, часть магическими одной самой красивой магической татушке, я тихонько предложила переехать на другое, на мое тело. И тут же услышала возмущенное. «Маргарита!» «Ой, а я что? Я ничего».